Геодезическая дуга Струвы. Об этом удивительном объекте знают далеко не все, больше специалисты. Но раз дугу Струве занесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, значит, она важна для всего человечества, правда? Что это такое? Дуга Струве — самый длинный, 2820 километров, геодезический инструмент, цепь из 265 триангуляционных пунктов тянется от Северного Ледовитого океана до Черного моря и составляет 14 часть окружности Земли. С помощью этих триангуляционных пунктов геодезисты проводили угловые измерения, рассчитали размеры Земли и доказали, что она имеет форму эллипсоида. Технически это выглядело так. Специалист поднимался на вышку, находил через прибор другие вышки, с каждой должны были просматриваться как минимум четыре и специальным устройством делал замеры методом триангуляции. Одну сторону треугольника, базисную, замеряли вручную, остальные рассчитывали по тригонометрическим формулам. Для измерения базисной стороны использовали мерные жезлы длиной 4,26 метра. Чтобы линия была максимально ровной, местность где-то подкапывали, где-то подсыпали. Для геодезистов дуга Струвы, как таблица Менделеева для химиков. Сделанные с ее помощью вычисления заложили основу для создания точных карт. Так насколько точным был этот метод? В начале 2000-х белорусские геодезисты решили перемерить один из проходящих по территории нашей страны отрезков через спутники и поразились. Расхождение не превышало 3,5 см. Измерения на дуге проводились в 1815-1855 годах. А свое название она получила по фамилии руководителя проекта с российской стороны, астронома, основателя и первого директора Пулковской обсерватории Василия Струве, Фридриха Георга Вильгельма Струве. Пункты Дуги отмечали по-разному. Железные кресты, каменные пирамиды, выдолбленные в скале углубления, гранитные обелиски. Начальную — пункт Фугленес у норвежского города Хаммерфест, и конечную — Пункт Старонекрасовка возле украинского города Измаил обозначили памятными знаками. Сегодня пункты Дуги сохранились на территории Норвегии, Швеции, Финляндии, России, на острове Гогланд, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Молдовы и Украины. В Беларуси сохранился 21 пункт, больше, чем в других странах. На их месте в земле находятся гранитные кубы, красные кирпичи с отверстиями, плиты из песчаника и даже остатки деревянных укреплений. В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены пять пунктов. Чекутск, деревня Щекотск Брестской области, Лесковичи – деревня Лясковичи Брестская область, Осовница – деревня Осовница Брестская область, Лопаты – деревня Лопаты Гродненская область, Тупишки – деревня Тюпишки Гродненская область. На всех пунктах установлена сквозная металлическая пирамида и гранитный обелиск. На вершине – земной шар с контуром Беларуси. В деревне Гальшаны, Гродненская область, недалеко от пункта Тупишки, в сельской библиотеке открыт музей «Дуга, объединяющий народы и культуры». В экспозиции – карты и книги, посвященные Дуге Струве, портреты ее создателей. Энтузиасты собрали информацию обо всех найденных пунктах Дуги и зафиксировали их координаты.